Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, настоящая фамилия Салтыков, выдающийся русский писатель, сатирик и поэт, классик отечественной литературы. Родился в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии 15 января 1826 года. Отец Михаила был из старинного дворянского рода, мать из семьи богатого московского купца. Детские годы Салтыкова-Щедрина прошли в усадьбе отца. В семье будущего писателя не было мира. Родители были скупы, лицемерны и постоянно ссорились между собой. Михаил отлично учился. После окончания Московского дворянского института он продолжил обучение в царскосельском лицее, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин. В 1844 году Салтыков-Щедрин окончил курс по второму разряду, 17-м из 22 учеников, потому что поведение его аттестовалось не более как «довольно хорошим». К обычным школьным проступкам, таким как грубость, курение, небрежность в одежде, у него присоединялось писание стихов неодобрительного содержания. В лицее, под влиянием свежих еще тогда пушкинских преданий, каждый курс имел своего поэта. На 13 курсе эту роль играл Салтыков-Щедрин. Несколько его стихотворений было помещено в библиотеке для чтения, когда он был еще лицеистом. Другие напечатаны в современнике, в 1844 и 1845 годах. Ни одно из стихотворений Салтыкова «Щедрина», отчасти переводных, отчасти оригинальных, не носят на себе следов таланта. Позднейшие по времени даже уступают более ранним. Салтыков скоро понял, что у него нет призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них напоминали. Однако в этих ученических упражнениях чувствуется искреннее настроение, большей частью грустное, меланхолическое. У тогдашних знакомых салтыков Чедрин слыл под именем «мрачного лицеиста». В августе 1844 года Салтыков был зачислен на службу в канцелярию военного министра и только через два года получил там первое штатное место – помощника, секретаря. Литература уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба. Он не только много читал, но и писал сначала небольшие библиографические заметки в отечественных записках 1847 года, а потом и повести, такие как «Противоречия» и «Запутанное дело». Уже в библиографических заметках Несмотря на маловажность книг, по поводу которых они написаны, проглядывает образ мыслей автора, его отвращение к рутине, к прописной морали, а также к крепостному праву. Местами попадаются и блестки насмешливого юмора. «Запутанное дело» вышло в свет как раз тогда, когда февральская революция во Франции отразилась в России учреждением негласного комитета, облеченного особыми полномочиями для обуздания печати. 28 апреля 1848 года Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку и 3 июля определён канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений при Вятском губернаторе, а затем два раза исправлял должность правителя губернаторской канцелярии, а с августа 1850 года был советником губернского правления. Провинциальную жизнь в самых темных ее сторонах, в то время легко ускользавших от взора, Салтыков-Щедрин узнал как нельзя лучше благодаря своим командировкам и следствиям, которые на него возлагались, и богатый запас сделанных им наблюдений нашел себе место в губернских очерках. Тяжелую скуку умственного одиночества он разгонял внеслужебными занятиями. Сохранились отрывки его переводов из Токвиля, Вивьена, Шеруэля, и заметки, написанные им по поводу известной книги Беккарии. Для сестер Болтиных, из которых одна в 1856 году стала его женой, он составил краткую историю России. В ноябре 1855 года ему разрешено было, наконец, совершенно оставить вятку. В феврале 1856 года Он был причислен к Министерству внутренних дел. В июне того же года назначен чиновником особых поручений при министре и в августе командирован в губернии Тверскую и Владимирскую для обозрения делопроизводства губернских комитетов ополчения. Вслед за возвращением Салтыкова-Щедрина из ссылки возобновилась с большим блеском его литературная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были подписаны появлявшиеся в русском вестнике с 1856 года губернские очерки, сразу сделалось одним из самых любимых и популярных. Собранные в одно целое губернские очерки в 1857 году выдержали два издания. Они положили начало целой литературе получивший название «обличительной», но сами принадлежали к ней только отчасти. Внешняя сторона мира Кляус, взяток, всяческих злоупотреблений наполняет всецело лишь некоторые из очерков. Выдвигается психология чиновничьего быта, как Парфирий Петрович, как озорник и первообраз Помпадуров или надорванный первообраз Ташкенцев, как Перегоринский, с неукротимым ябедничеством которого должно считаться даже административное полновластие. Юмор Салтыкова-Щедрина, как и у Гоголя, чередуется в губернских очерках с лиризмом. Такие страницы, как обращение к провинции, производят до сих пор глубокое впечатление. В марте 1858 года Салтыков Щедрин был назначен рязанским вице-губернатором, а в апреле 1860 года переведен на ту же должность в город Тверь. Пишет он в это время очень много. Из написанного им между 1858 и 1862 годами составились два сборника. Это «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». В феврале 1862 года Салтыков Щедрин в первый раз вышел в отставку. Он хотел поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал. Когда ему это не удалось, он переехал в Петербург и с начала 1863 года стал фактически одним из редакторов «Современника». В продолжении двух лет он помещает в нем билетристические произведения, общественные и театральные хроники, московские письма, рецензии на книги, полемические заметки и публицистические статьи. Весьма вероятно, что стеснение, которое современник на каждом шагу встречал со стороны цензуры в связи с отсутствием надежды на скорую перемену к лучшему, Побудили Салтыкова-Щедрина опять вступить на службу, но по другому ведомству, менее прикосновенному к злобе дня. В ноябре 1864 года он был назначен управляющим Пензенской казенной палатой, а два года спустя переведен на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 года – в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности. В продолжении трех лет в печати появлялась только одна его статья «Завещание моим детям». Тяга его к литературе оставалась прежняя. Как только отечественные записки перешли под редакцию Некрасова, Салтыков Щедрин окончательно покинул службу и сделался одним из главных сотрудников и руководителей журнала, официальным редактором которого стал 10 лет спустя после смерти Некрасова. Пока существовали отечественные записки, Салтыков Щедрин работал исключительно для них. Большая часть написанного им в это время вошла в состав следующих сборников «Признаки времени», «Письма из провинции», «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», благонамерные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Господа Головлёвы», «Сборник», «Убежище Манрепо», «Круглый год», «За рубежом», «Письма к тётеньке», «Современная идиллия», «Недоконченные беседы», И Пашихонские рассказы Последние его годы были медленной агонией, но он не переставал писать, пока мог держать перо, и его творчество оставалось до конца сильным и свободным. Пашихонская старина ни в чем не уступает его лучшим произведениям. Незадолго до смерти он начал новый труд, об основной мысли которого можно заставить себе понятие уже по его заглавию забытые слова. Он умер 28 апреля 1889 года и был погребен, согласно его желанию, на Волковом кладбище рядом с Тургеневым.